Тем не менее, плавленное оружие и доспехи стоили дороже. Если не начнут покупать оружие у дварфов, то количество оружейников в колдовском королевстве уменьшится. Если существует четкая технологическая разница между этими двумя странами, было бы лучше улучшать технологию собственной нации, а не предпринимать глупое действие покупки большого количества превосходящего оружия и доспехов. Тем не менее, если не будет никакой конкуренции, Кузнецы в пределах колдовского королевства не станут оттачивать свои навыки. Оружие и доспехи, приобретенные у дварфов, могут послужить положительным стимулом к этому. Конечно, было много способов справиться с этим, например, путем сбора пошлин и тому подобного. Надо было удостовериться, что гномы могут зарабатывать деньги, а не только постоянно импортировать свои товары, что являлось еще одной головной болью. Простейшим решением будет переложить все эти вопросы на Альбедо и Демиурга. Тем не менее, у Аньза были свои соображения на этот счет. Его план состоял в том, чтобы поставки ограничивались только недавно основанной гильдией искателей приключений, или брать их в аренду для приключенцев. Низкие цены будут очень привлекательными для искателей приключений, помогая тем самым оставаться в живых, что также приносит пользу колдовскому королевству. Если они смогут продать старый товар по низкой цене, в то же время они смогут увеличить показатели выживаемости приключенцев. Пока мы не можем поблагодарить Ваше Величество за то, что поделились этим с нами. Это вопросы, на которые нельзя ответить немедленно. В частности, вопрос о военном снаряжении. Не могли бы Вы дать нам некоторое время, чтобы обсудить это? Конечно. «Обсуждайте, пока вы не придете к единому мнению. Я не буду расстраиваться, даже если мы не сможем начать торговлю немедленно. Мои собственные подчиненные уже оснащены высококлассной экипировкой. Я просто хочу приобрести оружие и броню для моего народа». «Хорошо», – подумал Айнс. Это был решающий момент. Пришло время для завершения цели своего прибытия в этот город. Должны ли мы обсудить вопрос о кваготах? напряженность немедленно повисла в воздухе. Реакция на вторжение акваготов была просто личным решением. Верно, главнокомандующий? Верно. Однако, что бы случилось, если бы я не был неподалеку? Если бы вашего величества не было рядом, мы должны были бы полагаться на дни ворота, чтобы блокировать продвижение противника. После падения ворот... «Нам бы пришлось мобилизировать граждан для участия в решающем сражении в пределах города, чтобы выиграть время для побега детей. Я полагаю, вот что было бы в этом случае». У всех дварфов были горькие выражения на лицах. Возможно, это было связано с докладом главнокомандующего, но полное отсутствие возражений и контраргументов говорил о превосходстве над всеми здесь. Здесь не было никого, Кого бы вел идеализм, эмоции или личная выгода? Если бы здесь был кто-нибудь из таких, особенно если он обладал властью или влиянием, он бы бесцельно тратил время, прежде чем даже основы были завершены, болтал, пока встреча не будет закончена. Тот факт, что тут не было никого подобного, уже был достоин похвалы. Тогда, пожалуйста, объясните мне более подробно, что бы это решающее сражение повлекло бы за собой? Трудно ответить, потому что мы не знаем о военных силах противника. Тем не менее, если предположить, что там около тысячи кваготов, мы были бы в отчаянном положении. Отбиваться от них было бы очень трудно. И все, чего бы мы достигли, ослабление нашей страны из-за потери ресурсов и рабочей силы. Как все дошло до такого, пробурчал главнокомандующий. Возможно, дело в том, что крепость у Великого Разлома была слишком сильна. Дварфы уверились, что крепость неприступна и стали беспечны. Айнс тоже так считал. Ему уже довелось отведать горький плод беспечности. То, что случилось с Шалти. У нас в рукаве был лишь один туз, так что когда его побили, мы стали на грань гибели, а значит нужна еще одна козырная карта. Мощь вашего величества. Айнс поднял руку, обрывая собравшихся заговорить дварфов. Главнокомандующий, возможно, и сумел захватить инициативу, но Айнс еще не закончил. На время кваготы отброшены, но Фео Джира еще не в безопасности, вот мое мнение. На лицах Дварфов застыло кислое выражение. Убедившись, что всем понятна его мысль, Айнс решил воспользоваться моментом. «Без меня вам будет очень трудно отбить следующее нападение кваготов. Даже для меня будет не слишком приятно, если страна, с которой я собираюсь начать торговлю, «Будет уничтожено. Так что вы скажете? Вы согласны использовать мою силу? Учитывая мощь моей страны, я могу гарантировать вашему королевству безопасность». «Да, например, я мог бы помочь вам вернуть Нинздок Ваготов, бывшую столицу дворфов. Воздух, казалось, дрогнул. Необычная реакция. Мастер шахт и пещер облизнул губы. «Ваше Величество, вы хотите сказать, что это возможно?» «Если я как следует подготовлюсь, то да, конечно». Кузнечный мастер скрестил руки на груди и уставился на Аньза. «Это звучит слишком привлекательно. Чего бы вам так помогать нам? Чего вы от нас хотите? Эй, что ты себе позволяешь?» Кузнечный мастер лишь фыркнул в ответ на упрек одного из своих коллег. «Это как размахивать бутылкой вина перед носом незнакомца. Вы что, правда думаете, что тут нет никаких скрытых мотивов. Mm. Ваше беспокойство понятно. Позвольте мне ответить прямо. Одна из причин, я считаю, что выгоднее будет установить дипломатические отношения с вашей страной, а не с кваготами. Полагаю вам, любезным правителям этой доброй страны, известны концепции здравого смысла и долга. И вы понимаете, что находитесь в долгу у меня. Далее рассмотрим конфликт. Одна сторона, которого вот-вот победит, а другая вот-вот проиграет, которая будет более благодарна мне за помощь. Ммм, вот оно что. Кроме того, я предпочел бы, чтобы благодарность выражалась не в словах, а вещественным образом. И это подводит нас ко второй причине. Понятно, значит дело в оплате. Вы хотите золото или драгоценные металлы, или редкие минералы, или вам нужны права на добычу? Разумеется, хотел было сказать Айнс, но сумел сдержаться. Нет, мне нужно нечто другое. Я хочу нанять кузнецов рун для работы в моей стране. Дварфы синхронно моргнули. Что? Я сказал что-то непонятное? Кузничный мастер нахмурился сильнее остальных. Дело в том, что рунное оружие и рунные доспехи очень редки в соседних с колдовским королевством государствах. Я же нахожу их очень ценным приобретением. Иначе говоря, они крайне ценны. Так что я решил нанять кузнецов рун и поручить им производство рунного снаряжения для моей страны. Вы возьмете их в качестве рабов?» В ответ на вопрос кузнечного мастера, Айнс преувеличенно громко вздохнул. «Я не сделаю ничего подобного. Вы что, не слушали меня?» «Я сказал, что хочу установить дипломатические отношения и вести торговлю. Разве нет?» Вы и правда думаете, что я стал бы порабощать граждан дружественного государства? Честно говоря, я несколько разочарован. Я всего лишь хотел нанять кузнецов рун и предоставить им работу в моей стране. Раз так, может вас удовлетворить наивысший приоритет при поставках рунного снаряжения? Нет, этого недостаточно. Если вам нужна моя военная помощь, то вы должны позволить кузнецам рун работать в колдовском королевстве» и согласиться с нашей монополией на продажу их продукции. Вот какой платы желает моя страна в обмен на возвращение вашей бывшей столицы. Когда вы дадите мне ответ?» Дварфы переглянулись. «Ясно. Возможно, завтра. Это может вызвать определенные неудобства», – вмешался главнокомандующий. «Давайте не будем забывать, что над нашим городом по-прежнему нависает угроза, Вторжение кваготов. Даже если Его Величество согласится выступить против них, ему может потребоваться время, чтобы собрать силы. Учитывая это, мы не можем позволить себе тянуть до завтра. Нужно дать ответ незамедлительно. Айнс обвел взглядом дворфов. Решать вам. Однако, если ситуация поистине так тяжела, как описывает главнокомандующий, то я также могу столкнуться с определенными трудностями при выполнении того что предлагал ранее. «Если положение ухудшится, то мне придется добавить дополнительные условия. В конце концов, за срочную работу и плата выше». «Ммм, главнокомандующий прав. И слова Вашего Величества весьма разумны. Итак, Ваше Величество, простите за неудобство, но не могли бы Вы снова подождать в том помещении, где были недавно. Мы хотели бы как можно скорее прийти к соглашению».